Глава 64. Я не стала оставаться в общежитии просто потому, что не хотела, чтобы кто-нибудь случайно наткнулся на меня в процессе магических изысканий. Особенно учитывая, что печать имела неприятное свойство светиться, когда её не просят, и гаснуть, когда и вздумается. Так что я выбрала аудиторию в дальнем углу учебного корпуса, подпёрла дверь стулом, достала книгу по магическим символам, задрала рукав и стянула шарф с руки. Печать, к сожалению, была на месте. Дракон тоже. Он чем-то напоминал ковру и сейчас дрых на иллюзорной горе золота и каменьев, почесывая брюшко когтистой лапой и при храпе высовывая раздвоенный язык. Я бы даже полюбовалась милой картинкой и восхитилась ее магической живости, если бы располагалась эта печать где-нибудь в другом месте. Не на моей руке, например. Но выбирать не приходилось, так что я достала бумагу, пища стила и принялась аккуратно переписывать магические символы вокруг печати. дело это было медленное и кропотливое. Да я никуда особенно не торопилась. Всё равно делать в комнате нечего, и всё равно никто за мной не придёт. Пока я переписывала символы, дракошка успел проснуться, потянуться, покувыркаться в иллюзорных сокровищах и в один мощный мах крылья взлететь. Теперь печать изображала парящего дракона, время от времени выпускающего дым в форме сердечек. «Да ты издеваешься!» Сердито буркнула я, поворачивая руку печатью к столу, чтобы хоть как-то погасить сияние, что разгоралось всё сильнее и сильнее с тех пор, как я сняла платок. На символами я медитировала где-то час. Сначала дело шло со скрипом, но чем больше я погружалась в расшифровку, тем интереснее мне становилось. Тонкая руническая линия оказалась чем-то вроде инструкции к применению и на одновременно. Если переводить написанное на нормальный человеческий язык, то звучало бы это примерно так. В минуту отчаяния дракон призвал магию, и она указала ему путь. Среди всех тех, до кого он смог бы дотянуться — Нашла самое чистое, самое нежное сердце, что не потушит его огонь, но поддержит стальные крылья. Совершенно прекрасная чушь, которая никак не помогла бы мне определить, кто этот дракон и как спастись от этой дурацкой метки. Я проторчала в аудитории еще час, складывая идиля символы в надежде найти какой-нибудь другой тайный смысл, но, к сожалению, смысла не было. Или у меня не хватало лингвистических талантов для таких сложных задач. Я раздраженно захлопнула книгу, сгребла её вместе со своими записями одним махом в сумку и отправилась обратно в общежитие. Бал был в самом разгаре, даже до жилого корпуса долетали обрывки музыки и чужого веселья. Мне бы хотелось рухнуть в кровать и отрубиться, проснуться завтра утром и сделать вид, что жизнь моя продолжается, как ни в чём не бывало. Но я не знала, как выключить ворох мыслей, и мне казалось, что в моей голове жужжит трой разъярённых пчёл. Не знаю даже, хватило бы мне сил справиться этой ночью со своими кошмарами, но до кровати я не дошла. У порога стояла внушительных размеров коробка и любопытная ковора еще недавно отказавшаяся отрываться от своих любимых сухариков и лезть в мою сумку, теперь изо всех сил пыталась затащить ее в комнату. «Ты уверена, что это наше с сомнением спросила я, рассматривая дорогой тисненный картон с элегантной лентой. «Ру-ру!» — уверенно заявила ковора и выудила из-под банта маленькую карточку с одним коротким предложением на ней. «Если вдруг ты передумаешь...»